Глава 6. След Капуна. Получив сообщение о том, что китайцы на Энцеладе нашли, возможно, что-то важное и скрыли это от земной общественности, директор Каскона Шаргин не стал откладывать дело в долгий ящик и вызвал к себе делегацию в составе семи человек, в которую вошли заместитель директора Александр Етоев, аналитики, занимавшиеся поисками военных артефактов древних цивилизаций, начальники отделов и Кванконики. Надо было решить вместе со специалистами, стоит ли заниматься энцеладом в преддверии более серьезных столкновений с инопланетными формами разума. Сам Шаргин не считал предупреждения Волкова источником будущих форс-мажоров, но не в его характере было ждать возникновения угроз, а потом реагировать. Владислав Михайлович предпочитал работать на упреждение опасности, построив подчиненную ему структуру космической контрразведки наподобие глубоко эшелонированной нейросети. Новости, способные отразиться на работе многих направлений деятельности Каскона, мгновенно передавались по системе реагирования аналитикам службы, после чего становились достоянием начальников определённых подразделений. После случая с Голубевым, когда этот генетически усовершенствованный диетель едва не погубил экспедицию РКС к Тюример-джинов, прежний глава Каскона ушёл в отставку, и Шарген занял его место, точно зная, что Нори янам служаком, рекомендованным высшими чинами правительства. Редко кто из них работал на совесть, что возмущало Шаргена до глубины души. Он терпеть не мог функционеров на словах радеющих за страну и отечество, а на деле жаждущих власти любой ценой. Поэтому вычистил из управления Коскона всех чиновников старше 70 лет, давно переставших мыслить креативно и служить верой и правдой. Думали они преимущественно о своём благополучии. Из семи человек высшего состава управления лишь двое из прежнего руководства сохранили свои посты. Остальные являлись молодыми специалистами в возрасте от 25 до 40 лет, среди которых было две женщины. Как обычно, собрались в формате онлайн. Вследствие кодирования связи квантовыми облаками, перехвата сообщения можно было не опасаться, и этот удобный способ аудиенций использовался уже почти 100 лет повсеместно. Персональные встречи нынче происходили только при необходимости провести праздничные события либо для решения задач особой важности. Я дал вам время изучить проблему. Начал совещание Шаргин, оглядев присутствующих, объединённых зоной связи в виде овального стола и стульев. Выполнено, кивнул седой головой элегантно одевающийся Етоев. Ему исполнилось 39 лет, и его сыдина была рождена лишь желанием выглядеть человеком элитной культурной среды. Проштудировали, сказал Валерий Рагос не только к Ванконик СБЦОК. Но ну и по со-*местительству руководителя отдела компьютерной аналитики Каскона, Дарислав Волков не зря заподозрил китайцев в сокрытии ТЭНН Целада. Волков, молчалино, кивнул аналитик Каскона Кайсын Алиев. Удивительная интуиция у человека. А что говорит Диана забавно? Я вчера разговаривал с ней, сказал Рогоз. Она отдыхала на Инцеладе вместе с Волковым и видела шахту. По ее мнению, для проникновения к базе инопланетян в глубинах льдов Энцелада не требовались такие размеры колодца. Очевидно, китайцы действительно обнаружили что-то на глубине 20 километров и расширили шахту для доставки находки на поверхность. «Итак, подытожим, что мы имеем», — Шарги наглядел команду. «Наш беспилотник, разумеется, в режиме инкогнито проник в шахту», — сказал Ятоев. Провел ряд измерений и взял образцы льда. Можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что над днём шахты находился некий объект, оставивший следы редковые затопо железа. В результате мы сделали вывод, добавил Рогоз, что внутри анцелада действительно хранился артефакт возраста около 200 миллионов лет. То есть можно не сомневаться, что китайцы обнаружили так и базу древних умников. Возможно, это были лимурийцы, обследующие солнечную систему, либо те же динозавры. «Наши земные мифы вовсе не сказки для детей. Они отражают истинную историю Земли, помнящей всех, кто на ней жил». «Так их и следует понимать», — согласился Рогоз. «А что китайцы?» — Шаргин перевёл взгляд на начальника отдела агентурной работы. «Наш парень в СНСА», — сказал Олег Борошенков, руководящий отделом спецопераций в Касконе. Генерал обладал редким даром лаконично формулировать задания подчинённым. Сообщает о принятых два месяца назад беспрецедентных мерах безопасности на Северном космическом полигоне в Гуанчжоу. Сиэна Сэй. Китайский аналог Роскосмоса. Го Цзя Хан Тянь Цзюй. Со времени захвата Китаем Тайваня так не охранялась даже резиденция президента. У нас есть что-нибудь от ГЛОНАСС на этот район? Спутниковые системы и сообщили об активности наземной космической группировки. Два месяца назад? Так точно. Почему же вы не подняли ВВУ? Етоев заёрзал на сиденье. Не было никаких тревожных предпосылок. Китайцы очень серьёзно подошли к проблеме доставки артефакта на Землю, и ни один наш контролирующий орган не засек перемещение столь важного объекта по солнечной системе. Это прокол, Александр Евсеевич. Не наш, мрачно возразил Етоев. Два месяца назад контору управляли другие люди. что не снимает с нас ответственности за негативное развитие событий. Олег Протасович, свяжитесь с федералами на вашем уровне и попросите материалы по деятельности полигонов Гуанжоу. Объясните им ситуацию. Наземные службы должны подключиться к нам для решения проблемы в ближайшее время, иначе мы получим такой Армагеддон, что от земли останутся только рожки да ножки. Достаточно вспомнить разрушенные в прошлой всегалактической войне звёздные системы. А китайские товарищи, как вы знаете, до сих пор мечтают о возрождении великой империи и не остановятся на полпути. Ещё бы, проворчал Етоев. Они без военной силы уже скупили почти все материки земли и понастроили баз в космосе несметное количество. Похоже, прав физик Шапира, которого привёз в систему Капун, говоря о генетической предрасположенности жизни в нашей вселенной к самоуничтожению при достижении определённого порога развития. Войны были всегда, начиная с начала рождения вселенных, и будут ещё, судя по активности конкурентов. Вы говорите о китайцах или о других разумах? Китайцы лишь пример воплощения агрессивных устремлений хищных разумных систем. Если последние два века на Земле ещё удавалось миновать стадию полного самоуничтожения всех земных цивилизаций, то притензии китайцев мы не переживём. Я бы не был столь категоричен, покачал головой эксперт Алиев. Мы справились с тремя глобальными войнами, войной фашистской Германии и всей Европы в 41-м году, с гибридной войной Запада и Украины с Россией в 20-х годах прошлого века и войной США и Китая в 30-х годах. И ничего, выбрались из кризиса. «Товарищи!» – постучал Шаргин пальцем по столу. «Не отвлекайтесь на философские споры. Меня волнует нынешняя конкретика, а не рассуждение о будущем человечества». Технологии пятой промышленной революции, начавшиеся полвека назад, действительно открыли широкие возможности для создания оружия массового поражения, от вирусного типа ковида до разрушающего планеты. Но появление на сцене мошнейших систем вооружения прошлых цивилизаций неизбежно ускорит процесс дестабилизации жизни в галактике и во вселенной в целом. Вот почему надо серьёзно взяться за выявление секретов китайских друзей. «В этом деле нам очень помог бы вестник из системы Гефеста». «Мы не знаем, где Капун», — виноват опоёжился Рогоз. «Его обещала найти Диана Забавная», — добавил Ятоев. «Но пока что она молчит». «Побеседуйте с ней ещё раз. Объясните важность контакта с Капуном. Где она в настоящий момент?» «Работает в аппарате профессора Шри Раджкапура в Плесецке. Занимается разработкой связей с ядранами. Сегодня же я встречусь с ней». Шаргенке внул. Ядрани, жители кольца звёзд в ядре галактики, были открыты больше двух десятилетий назад, но до сих пор принципиально не контактировали с человеком, считая человеческую цивилизацию не равной себе. Передайте ей, что Эскорс алют достиг цели и обнаружил объект, предположительно представляющий собой маяк неведомой расы. Группа Волкова начинает его обследование. Она наверняка знает об этом, сказал Рагос. Всё равно сообщите. Етоев кивнул. "На сегодня у меня всё", сказал глава Коскона. "Вопросы есть? Вы сами поговорите с Мишиным?" спросил Етоев. "Или доверите мне? Мишин в курсе наших действий. Прошу как можно быстрее разобраться с китайцами. Можете считать мои пожелания излишне эмоциональными, но признаюсь, интуиция подсказывает мне, что они не зря включили конспирацию своих манёвров на Инцеладе. Кто-то сориентировал их на поиски военных артефактов?" «Капун утверждал, что властители Ланиакеи намереваются очистить Вселенную от шлаков биологического разума», — сказал Рогоз. «Но китайцы-то здесь при чём?» «Они могут быть избраны», — хмыкнул Барашенков. «Кем и для чего?» «В наш век они стали силой, не считающейся ни с другими консолидациями Земли, в том числе с Российской Федерацией, ни с потерями своего населения и финансовых средств, и вектор их развития...» Глобальное господство над государствами и цивилизацией в целом. Поэтому разведка тартарианцев либо ядран, они тоже настроены против нас и избрали цивилизацию для ускорения решения задачи очистки вселенной. Почему же тартарианцы не обратились за помощью к ядранам? Или у них общие планы? Вряд ли общие, у каждой цивилизации свои намерения и пути достижения цели. По идее, ядра не должны были встревожить раньше нас. и предупредить тартарианцев о своём несогласии с зачисткой, а китайцев могли подключить к своей деятельности и те и другие. Шаргин, собравшийся отключить линию онлайн-связи, отдёрнул руку от стола. А вот тут давайте поподробнее, Олег Протасович, откуда у вас такие идеи? Вы ведь не псина-психолог. Беседовал как-то со Всеволадом? С кем? Борошенков смущённо отвёл глаза. С физиком Шапиро, улетевшим с Волковым. Это и вы идеи. Я только озвучил их. И всё же давайте обсудим высказанную мысль. Ведь если Шапиро прав, мы вполне можем столкнуться с ядранами или посланцами властелией Ланеаке на земле. Пожалуй, согласился Рагос с любопытством посматривающий на коллегу. Напрашивается вывод, что китайцев запрограммировали, и запрограммировали именно тартарианцы, ищущие базы с боевыми роботами древних. Это проблема. Ещё какая? вздохнул Барашенков. С каждым днём, прошедшим с момента старта Салюта в глубь скопления галактик Девы, душу Дианы всё больше терзали мрачные предчувствия, и спасала её только работа до встречи с подругами, потавшимися отвлечь её от переживаний. Но сообщение из центра о благополучном финише и скоро в системе Дракона 5 слегка взбодрило, а беседа с заместителем Каскона Етоевым добавила смысла в жизни. В напоминаниях о поисках Капуна она не нуждалась, однако себя в душе пожирила, потому что проблема, рождённая деятельностью тартарианцев, пусть и живущих чудовищно далеко от земли, действительно ждала разрешения, а помочь в разведке РКС мог только Капун. В обязанности Дианы как сотрудника ЦОК и эксперта в области ксенопсихологии входил анализ контактов землян с обнаруженными в космосе разумными существами и разработка рекомендаций для преодоления лингвистических кризисов и недопонимания между разными типами логик. За время выходов в глубины галактики земные разведчики уже полсотни раз встречались с представителями других цивилизаций, но лишь в шести случаях добились права на полноценные переговоры и обмен информацией. До обмена продуктами жизнедеятельности с этими существами было ещё далеко. Диана могла бы работать и в режиме фриланс, как большинство специалистов-цифровиков, имея дома прекрасный кванк по имени Оксана, но предпочитала работать в коллективе, что устраивало и её, и коллег, не желающих обитать в виртуальной среде с использованием эффектов цифранжа. Поговорив с Етовым, она по привычке засветилась в ментальном поле, посылая призыв к Пуну откликнуться. Ответа не дождалась и принялась действовать старым дедуктивным методом, отслеживая места, где Капун мог оставить след. Первым она навестила завла Балобнинского кластера Марцина Паровски. Молодой специалист в области кванкологии отнесся к визиту со смущением. Непосредственного участия в инциденте с Голубевым, с которым был дружен, он не принимал, но был не раз допрошен сотрудниками Следственного комитета России, Я осведомлён о замысле полковника контрразведки, мечтавшего завладеть боевым роботом цивилизации, погибшей в галактической войне 200 миллионов лет назад. Почему Поровский оставили в лаборатории, где восстанавливал свои силы Капун, и даже не понизили в должности, Диана не знала, да и не хотела знать. К судьбе Марцена она относилась безразлично. Да, Капун заходил, признался Поровский, облегчённо вздохнув после того, как Диана сообщила ему о цели визита. Прямо вот так и заходил, усмехнулась гостья. Встреча происходила в кабинете Марцина, две стены которого, обманчиво прозрачные, сходились углом на глубине третьего подземного уровня здания института цифровых исследований и казались панорамными окнами, смотрящими на лес и реку, и на луг с бродячими по нему коровами. Абсолютно верно, расплылся в улыбке молодой айтишник. Как обычный живой гражданин, хотя автоматика охраны его не заметила. Не знаю, где он прячет своё основное тело во время встреч с людьми, но путешествует Капон по миру в образе обыкновенного парнишки, как вив вив, видеофантом, динамическая голографическая композиция. Диана кивнула. Вестник цивилизации из системы Гефеста, создавший планету Бублик, действительно общался со всеми землянами как живой человек, чтобы не смущать собеседников. а свой массивный материально-энергетический горб, превращавший его в одно из самых энергетически мощных искусственных созданий во Вселенной, умудрялся носить с собой невидимым. Дориславу он как-то раскрыл тайну такого симбиоза. Видеофантом являлся лишь призраком для контакта, мыслил же и совершал поступки горб, то есть сам Искин, способный создавать объекты любой формы и сложности. Невидимость Капуну давала технология вакуумных складок, еще неизвестная земным ученым. Он ничего для меня не оставлял, спросила Диана. В каком смысле? задачался Поровский. Письмо, сообщение, флэш. Марцин развёл руками. Ничего, Диана, э, э, просто Диана, может быть, до Риславо Волкову и господину Волкову ничего. Он не говорил, что собирается делать, с кем намеревается встретиться, куда направляется. К сожалению, речи об этом не было. Поровский по-детски шмыгнул носом. Разве что Сердце дало сбой. Да-да, слушаю. Мы встречались с ним на Луне в центре управления Аргусом. Перед мысленным взором Дианы соткалось изображение лунного командного пункта, управляющего системой телескопов солнечной системы. Аргус принадлежал Союзу Объединённых Наций. Сон использовался всеми службами земных стран корпораций, создающих свою инфраструктуру в космосе, и служил опорной системой обнаружения внешних угроз. Что вы там делали? Консультировал кванкоников российского модуля. «А Капун?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — смутился Паровский. «Я не спрашивал. Наверное, искал записи каких-то наблюдений, хранившихся в информарии. Аргус ведь уникален. Он может исследовать Вселенную до её видимых границ». «Радиус видимой Вселенной, по последним данным, равен 13,8 миллиарда световых лет». «Вы начали говорить, но не договорили». «Да». Спохватился Марцин. Расставаясь, он сказал, что спешит на встречу с крипхелами. С кем? удивилась Диана. С криптоархеологами. Они изучают следы древних земных цивилизаций на планетах солнечной системы. Я знаю, что такое криптоархеолог. С кем именно он хотел встречаться? Боровский наморщил лоб. Минуто. Он назвал имя, кажется, Оскар. Да, Оскар. Случайно не Уайлд? пошутила гостья. Боровский бледнуло улыбнулся. Почему Уэльд? Нет фамилии он не называл. Спасибо и на том. Вы оказали мне большую услугу. Если вдруг вспомните что-то интересное из вашего общения с Капуном, сообщите. Обязательно. Оставив Поровский недоумевающего по поводу истинной цели визита, размышлять над эту тему, Диана отправилась прямиком на Луну, связанную с Землёй и другими планетами сетью каналов метро. В холле купального Аргусграда, в котором жили трудящиеся на интерферометрах и телескопах Аргуса, её встретил виф администратор системы обслуживания городка и его сооружений, вежливая парнишка с лимонно-жёлтыми волосами, одетая в чёрно-золотой уник. Видимо, такое цветосочетание фантома показалось его дизайнерам оптимальным. "Госпожа забавная, чем могу быть полезен?" 2 месяца назад комплекс посещал Капун. "Кто, простите?" Диана поняла, что Капон мог и не регистрироваться в городке. "Свяжите меня с контролем посещений". Золотоволосый Вив приобрёл виноватый вид. "Вы входите в пул доступа комплекса". В ладони женщины высветился жетон пропуска, дающий право посещать любые госучреждения общественного и частного пользования, в том числе военного назначения. Правда, Диана такие учреждения предпочитала обходить стороной. "Идёмте". Вив отступил, протянув руку к кабинам лифтов. Компьютер, обслуживающий доступ посетителей к вооружениям комплекса, находился на верхнем седьмом этаже центральной башни купола. Там Диана встретил ещё один виртуальный андроид, на этот раз девушка с красными волосами. Диана даже улыбнулась, подумав, что Кванг дизайнеру Аргус нравится играть в куклы, и провёл в небольшой зал с десятком мониторов, за которыми работали живые люди, в большинстве своём женщины. Дежурная смена операторов комплекса, полная пышногрудая женщина с короной косы на голове, мельком взглянула на кругляш документа доступа, выслушала просьбу Дианы, без единого слова связалась с компьютером отдела и отвернулась, надвинув на лоб дугу биосъёма. Ответ пришёл через несколько секунд. Человек, похожий по описанию на юношу в джинсовом онике, действительно навещал лонный центр Аргоса, но никаких следов не оставил. В каталоге запросов не оказалось ни одного упоминания, чем занимался Капун в течение 3 часов и куда направился потом. На всякий случай Диана проверила записи посещений за полгода и обнаружила ещё один факт пребывания Капуна в главном корпусе обработки видеоинформации Аргуса, теперь уже в сентябре прошлого года, то есть во время его лечения в лаборатории Марцина Поровски. Однако об этом визите вестника Диана знала от Дарислава Капон сообщил ему, что пытался определить активность сверхскопления Ланиаке. Зачем ему понадобилось заниматься этими наблюдениями в таком глубоком прошлом, Диана не поняла. Землю и Ланиакею разделяло бездна пространства в 3,5 миллиарда световых лет. Это означало, что наблюдатели в Солнечной системе видели в данное время свет, испущенный галактиками Ланиакее 3,5 миллиарда лет назад. Впрочем, всплыла в голове гостьи мысль: Возможно, Капун хотел выяснить, когда возникла ассоциация цивилизации в сверхскоплении, то есть когда она зарождалась, до или после этого момента. Поблагодарив операторов за помощь, Диана вернулась в ЦОК и начала поиски криптоархеолога. Жаргонное словечко крипхел показалось забавным, но не красивым по имени Оскар, на котором вспомнил Поровский. К её удивлению, поиск продолжался недолго, всего около минуты. Компьютер центра легко определил институты и сотрудники, которых имели имя Оскар, их оказалось 5 на всю планету. Связался с компьютерами, контролирующими региональные социумы и научные коллективы в поисках личностных данных Оскаров и выдал рекомендации на двух специалистов. Один Оскар по фамилии Керменин работал в норвежском институте архиво и истории в Осло, второй по фамилии Престенок служил в Новосибирском филиале универа Истинная история. Норвежец Дианну не заинтересовал. Интуиция подсказывала ей, что почти столетний археолог вряд ли мог подсказать капуну какую-нибудь креативную идею. А вот криптоисторик Оскар Пришстенок произвёл впечатление. Поначалу его фамилия Дианну удивила, потом она выяснила, что по национальности археоисторик украинец и успокоилась. Из поколений веков три земных этноса славились своими родословными, выбирая удивительные имена и фамилии: еврейская, польская и украинская. Как шутили сами носители фамилий, нет такого предмета, который не мог бы стать фамилией еврея либо украинца. Диана тоже встречалась с такими обояшками фамилий, которых она бы сменила стопроцентно, к примеру, с Рулик, преимущественно израильские диаспоры в России или Уебович, Украина. Фамилия Престенок ещё была более элеменя приличной, хотя понять её этимологию было трудно. Возможно, она отражала хобби древнего любителя игры Смысл, который сводился к броскам монеты о стенку, чтобы она отскочила поближе к монетке соперника, и игрок мог дотянуться до неё пальцами одной руки. Оскар Престена оказался грузным мужчиной пятидесяти лет с тяжёлым, складчатым лицом и неожиданно умными карими глазами. На нём был уника, изображавший древний костюм в клеточку без галстука, но со значком на лацкане, изображавшим тризубец. Он сразу повёл гостью в бар института, предложил глотнуть коктейля Нухиво, но в результате оба пили кофе россиано. Судя по взглядам собеседника, красота гостьи подействовала на археолога возбуждающе, и он стал говорлив. У нас хорошо готовят, сообщил он обещающе, рекомендуя французскую кухню. Хотите, закажу мочёные яблоки с лангустином или равиоли со шпинатом? Вы гурман, улыбнулась она. каяюсь, люблю чрево угодничать. Часто беру алененос бататом и ежевикой. Нормальную, не искусственную. Да, привозят с Алтая. Так заказать? Нет, спасибо, я не голодна. Можно вопрос не относящийся к делу? Ради бога. Вы археоисторик? Скорее, социоисторик. Криптоархеология моё хобби, ставшее основой для комплексного изучения древних цивилизаций. Чем же конкретно занимается социоистория? Мы рассматриваем деятельность видов через призму создания объектов культуры. Они несут в себе важные знания и результативный жизненный опыт. Опыт Джу учит нас эффективно использовать энергию и ресурсы, перерабатывать отходы, создавать функциональные и в то же время красивые формы в искусстве и технике. Такой подход позволил нам разработать целостный научный метод, объединить математику, искусство и последние научные достижения, особенно в области использования бытовых отходов. Диана вспомнила морские мусороперерабатывающие комплексы, очищающие акваторию Марий и океанов от отходов жизнедеятельности человека. Если судить по накопленному на земле мусору, мы не особенно приуспели в очистке планеты. Оскар развёл руками. Это претензии уже не ко мне. Хорошо, я вас поняла, но спросить хотела о другом. Диана повернула руку запястьем вверх. И над браслетом Унилока выросла объёмная фотофигуры Капуна в джинсовом унике. Унилок универсальный кванк-кейс с большим объёмом памяти и встроенными функциями связи. Знаете, кто это? Конечно. Это вестник с планеты Бублика, система Гефеста. О нём много спорили по ТВ. Он был у вас? Да, мы встречались. Не стал отпираться Оскар с удивлением поглядев на гостью. Откуда вы знаете, что я с ним э-э "Имел рандыву. За мной следят?" Диана улыбнулась. "Вы же не шпион?" "Нет. Что ему было нужно от вас, археоисторика? Он интересовался найденными на земле артефактами, не укладывающимися в общепринятое научное толкование. Не поняла? Вы должны знать, что моими коллегами были найдены конструкции, которым много тысяч и даже миллионов лет, отвергаемые учёным миром." Вестника же интересовала геометрия найденных сооружений и объектов. В наше время стало выгодно торговать древними культурными и архитектурными ценностями. Многое из того, что найдено экспедициями, куплено частными собирателями коллекций, но и по тем предметам, что прячутся по запасникам музеев, можно судить об уровне культуры древних рас. Ещё раз уточняю, что конкретно хотел выяснить Вестник. Вряд ли его интересовали теории. Вы правы, Оскар заметил, что собеседница допила кофе, предложил: "Ещё?" Она помедлила. "Не возражаю, с утра пить хочу". Археолог заказал ещё две чашки: "Риссиано и латте", добавил тарталетки с красной икрой. Диана невольно сглотнула, и он рассмеялся. "Ешьте, игра тоже не искусственная". Тарталетки оказались на высоте, и Диана незаметно для себя съела три корзиночки. "Могу добавить?", сказал Оскар. что Вестник хотел ознакомиться с так называемыми НЛО. Ещё полсотни лет назад коллеги сделали вывод, что неопознанные летающие объекты представляют собой автоматические системы наблюдения за деятельностью землян. Тысячу лет им управляет ИИ, начавшие глючить, то ли в результате повреждения, то ли от старости, из-за чего НЛО часто выпадали в реальность. Оскар выпятил толстые губы. «Вы уфолог?» «Ксенопсихолог». В сетях часто муссируется происхождение НЛО как аппаратов каких-то неземных существ, и мне приходилось изучать эту проблему. К сожалению, ИСКИН, управляющий НЛО, так и не найден. Это меня в данный момент не волнует. Вернёмся к визиту Вестника. Оскар виновато поёжился. Я показал ему весь наш институтский контент и посоветовал навестить музей криптоистории в Мехико, столице Мексики. Он был создан в начале 21-го, я в курсе. Хотите, я провожу вас туда? Спасибо, не надо. Диана допила кофе, делая вид, что не обращает внимания на собеседника, буквально пожирающего взглядом её грудь. Вы мне и так очень помогли. Хорошего дня. Она встала, повесила сумочку-клатч через плечо и поспешила к выходу из бара, оставив вскочившего археолога зачарованно смотреть ей вслед. Обращайтесь, донёсся его голос. Археолог Больян был явно расстроен, рассчитывая закончить встречу по-другому, но шансов у него не было никаких, если не считать чисто мужского интереса. В 22 веке этот интерес увёл почти на всей планете, если не брать в расчёт стремительно растущее население Юго-Западной Азии. Если в Европе и даже в современном Китае по статистике далеко не в каждой семье рождался ребёнок, то в странах со смоглым населением семьи, как провёл он, насчитывали по 4-5 детей. И в недалёком будущем это должно было стать демографической проблемой. В таких европейских странах, как Франция и Германия, уже наступил переселенский апокалипсис, так как население этих стран уже на 70% состояло из покинувших родные страны людей, а коренное население превратилось в диаспоры меньшинств. Отогнав эти странные мысли и одновременно признавшись себе, что она хочет ребёнка, Диана выяснила у дежурного по центру, интересовался ли её кто-нибудь из начальства получила ответ, никто не звонил, и отправилась в Мехико по подсказке Оскара. Интуиция шептала, что её поиски скоро закончатся. Капон не оставил ни записей, ни рекомендаций, где его надо искать. Однако след вестника прослеживался видимой трассирующей очередью, что наводило на мысль. Капон допускал своё долгое отсутствие и оставил намёк на своё местонахождение тем, кому он мог понадобиться. В Мехико Диана не была ни разу Поэтому по рекомендации автогида выбрала отправной точкой центральный портал метро, расположенный недалеко от площади Конституции, и прошла пешком 3 квартала по старому центру столицы Мексиканской республики, во все времена поддерживающей дружеские отношения с Россией. Одета гостья была в соответствии с российским климатом января, в ун и имитирующую шубку из меха несуществующего животного и длинную юбку с разводами славянского орнамента. Но в Мехико было сравнительно тепло. около 18 градусов, поэтому пришлось менять модный профиль наряда. Присмотревшись, как здесь ходят женщины, Диана сменила программу «Цифранжа уника» и превратилась в жительницу Германии, туристы из которой одевались настолько прагматично и классически неряшливо, что давно стали притчи во языцах на любой территории Земли. Несколько минут Диана привыкала к имиджу немки, постояла на площади перед зданием парламента и двинулась в нужном направлении. Архитектура центра Мехико сохранилась практически в первозданном виде с момента создания республики в 12 веке, когда город ещё назывался Теночтитлан. Если бы не дела, ждущие Дианы в центре и не цель, с какой она прибала сюда, она непременно провела бы в столице Мексики не один час. Но время торопило, и зайдя в небольшую кафешку на Паласа дель Ацтека, И отведав местного коктейля Ольмяко, она поспешила в музей, заранее настраиваясь на восприятие спрятанных от людских глаз секретов. Автопил такси, услышав название музея, не переспросил, где он находится, и доставил гостю к месту назначения за четверть часа, не сказав ни слова, в отличие от других автопилов, и Диана была ему благодарна за молчание. Как оказалось, музей криптоистории располагался в новом городе, кольцом опоясывающим центр на берегу Мексиканского залива. Выглядел он не презентабельно. Диана рассчитывала полюбоваться на здание необычной формы в стиле хай-тек с множеством загадочных архитектурных деталей, но увидела двухэтажный каменный сарай без окон, обложенный грубо обработанными известняковыми плитами. Стоял он в углублении рельефа и со стороны был почти невиден. Точнее была видна только плоская крыша с двумя прозрачными куполами, так как всее сооружение всё же имело некие флёрт-таинственности, связанные с его содержимым. Можно было ожидать, если и не очередь туристов, то хотя бы сбор группы гидами. Однако Диана не увидела ни одного человека, ни на территории музея, ни на ступеньках крыльца, ни внутри здания, и встретил ее в холле не вив музейной службы, а живой работник комплекса, пожилой безволосый мужчина со смуглым, чисто выбритым лицом и печальными черными глазами. Одет он был в уник, имитирующий костюм двухвековой давности, на котором остались следы потертости. Позже Диана догадалась, что это был не уник, а настоящий костюм из натурального материала наподобие твида. Добрый вечер, сказала Диана по-испански, попросив терафима Лёва подсказать ей приветствие. Добрый вечер, вежливо поклонился служитель, изучая гостью. Вы ведь не мексиканка? Я из России, улыбнулась женщина, выслушав перевод Лёва. О, очень рад, перешёл на русский язык служитель. Говорил он почти без акцента. На моей памяти русские посещали музей редко. Что вас интересует? Общий обзор, какой-то из залов? Давайте познакомимся. Меня зовут Диана. Меня Мигель де Саведра, можно просто Мигель. Диана с удовольствием посмотрела бы на все экспозиции комплекса, зная, что многие найденные археологами артефакты действительно противоречат научным догмам. Но на это потребовалось бы не меньше 2 часов времени, и она отказалась от намерения. Идея была сразу спросить у служителя, бывал ли здесь капкан, и на что именно он обратил внимание. Но вторая мысль показалась лучше. Покажите мне НЛО. Брови Мигеля взлетели на лоб. Что? НЛО? Начиная с 20 века, а то и раньше люди наблюдали неопознанные летающие объекты, а археологи находили обломки НЛО, а то и целые повреждённые аппараты. Правда, по разным причинам эти аппараты не стали достоянием общественности. А наука вообще отвергает их существование. Но случались находки моделей НЛО, или, будем говорить осторожнее, скульптуры, похожие на летательные аппараты. «У нас их полсотни разновидностей». «Вот видите?» «Я вас понял», — опустил брови Мигель. «Не вы первые интересуетесь такими вещами». «Кто ещё?» «Чаще всех китайцы, даже доктора наук». Из русских был один юноша, который попросил провести его в зал с необычными скульптурными изваяниями. У Дианы участилось дыхание, но ей удалось справиться с эмоциями. Проводите меня в тот зал. Губы Мигеля изогнулись в подобии улыбки. Не могу понять интерес мадам к таким артефактам. Впрочем, русских всегда занимало то, что никогда не бывает на уме у других людей. Мы такие, какие есть. Откуда вы так хорошо знаете русский язык? Я учился в МГУ давно, 60 лет назад, но с тех пор очень уважаю ваш народ. Идёмте. Поднялись из холла с стеной, на которой представляли собой фрески разных мифических существ, на второй этаж по центральной лестнице, повернули налево. Дверь в зал, в котором были собраны артефакты скульптуры, была закрыта, и Мигель объяснил: "Здесь есть охрана. Посетители часто воровали предметы старины. Были даже нападения на музей." «Последнее случилось три месяца назад». «Даже так?» — удивилась Диана. «Что же взяли похитители?» «Кое-какие раритеты, считающиеся обломками оружия древних цивилизаций. Они потом всплыли на дарк-интернетовском вещевом рынке». «Мир не изменился», — грустно сказала Диана. «Если вы имеете в виду людей, то да. Мораль нынче в упадке, не говоря уже о духовности обывателей и чиновников». Мигель приложил к выпуклому щитку возле двери ладонь. Дверь в зал медленно открылась. Пахнула запахами сырого камня, пластика и канифоли. Диана вошла, и глаза у неё разбежались. Помещение занимало площадь не меньше 600 квадратных метров и было разделено прозрачными перегородками на отсеки с разным содержимым. В больших комнатах 4 на 5 метров Стояли металлические шкафы с открытыми полками, на которых лежали разные формы и размеров каменные фигурки, а также детали конструкций. С виду во всяком случае, в отдельных боксах высились под стеклянными колпаками более крупные статуи до метра высотой, изображавшие существ со звериными головами и бизонов, а также идеальные формы шары и эллипсоиды отполированные чуть ли не до зеркальной гладкости. Самым большим экспонатом коллекции оказалась странной формы удлинённая конструкция серебристого цвета, то ли крыло какого-то летательного аппарата типа самолёта, то ли часть обшивки ракеты. Длина конструкции достигала двух метров, размеры скрученной части, похожие на скелет плечевого узла неведомого зверя, доходили до метра. «Что это?» – заинтересовалась Диана. «Считается, что это деталь летательного аппарата. Её возраст около пяти тысяч лет. Вот тут написано. Мигель указал на прикреплённую к основанию коралла табличку. У нас побывали американцы и китайцы, взяли образцы материала. Кстати, такого сплава промышленность не делает. И вот были обратно. Больше никто не появлялся, наверное, потеряли интерес. Почему? Насколько мне известно, артефакты подобного рода забирают секретные военные лаборатории. Специалисты утверждают, что это подделка. Даже уфологи не стали заниматься этим хламом, как они заявили. В музее такого полно. А вы что думаете? Люди перестали мечтать и потеряли интерес к аномальным явлениям природы, к тайнам древних цивилизаций и познанию мира. Думают только о сиюминутном удовольствии да о личной выгоде. Вот и не стало посетителей. Я этот спад наблюдаю уже почти полвека. К чему это приведёт бог весть? но не к процветанию цивилизации и укреплению духовности. Не вы первые задумываетесь о потере интереса к познанию мира, хотя ещё есть люди, даже целые коллективы, устремлённые в будущее и бескорыстно занимающиеся наукой. «Не знаю, где такое возможно, разве что в России!» «Я о ней и говорю», — улыбнулась Диана. Они прошлись по залу, ненадолго останавливаясь у экспонатов, и Диана заметила идеальные формы тор — Диаметр баранки достигал метра, внутренней дырки — полуметра. Цвет изделия был матово-серый, словно оно было сделано из асфальта, и веяло от него странным притягательным теплом. «А это что за бублик?» «Найден в пластах угля возрастом около двухсот миллионов лет». Душу охватил трепет. Диана неожиданно вспомнила о планете Бублики, родине Капуна. «Что за странное совпадение?» — подумала она. «И эту штуковину ученые не стали изучать?» Как видите, она подошла ближе. Внезапно каменно-асфальтовое кольцо шевельнулось, во всяком случае, так ей показалось. Диана замерла, расширенными глазами всматриваясь в тор. Какая-то призрачная пелена поднялась над ним, превращаясь в зонтик и накрыла голову женщины. К счастью, она удержалась от удивлённого восклицания, прислушиваясь к своим ощущениям. Кажется, эта закладка оставлена не напрасно, раздался в голове гости не менее призрачный голос. Кто вы? Диана, мысленно ответила Анна, торопливо добавила. Диана Забавная, жена Дарислава Волкова. Это имя заложено в моей памяти. Но если вы говорите со мной, то мой носитель не вернулся. Откуда кто вы? Посланник-вестник к Гефесту, если угодно, индивидуальная пси-запись. По программе я должен был дождаться кого-нибудь из вас, где Дарислав находится на борту и скоро салют отправленного в экспедицию за пределом личного пути как мне вас называть у меня нет имени я всего лишь единичное послание вестника и после общения с вами буду стёрт диана заметила что служитель музея смотрит на неё вопросительно мигель простите мне нужно побыть одной хорошо я буду в соседнем зале понадоблюсь завите мигель отошёл почему капун То есть вестник оставил вас здесь. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Программа имеет ограничения. Но ведь я могла и не прийти, а Дарислав тем более. У меня нет ответа на этот вопрос, терпеливо повторил пси-посланнец Капон, внедрённый в бублик непонятного назначения. Видимо, Капон понадеялся, что его друзья помнят, откуда он родом, поэтому использовал форму бублика для послания. Что хотел передать Капон? Повторюсь, если вы разговариваете со мной, значит мой матричный носитель не вернулся. Откуда чёрт побери? Диана сжала кулачки, пытаясь успокоиться. Прошу прощения, я просто волнуюсь. Мой носитель отправился в Лонякею. Диана озадаченно потёрла лоб пальчиком. Капон действительно признавался, что собирается сделать разведрейд в глубины сверхскоплений галактики Лонякеи, но о том, что он уже отправился туда, не сообщил никому. И с тех пор прошло уже больше двух месяцев. Интересно, что заставило вестника цивилизации Гефеста оставить закладку. Он предполагал, что может не вернуться, и что это означает. Его захватила в плен сверхцивилизация Ланеаки, как он там говорил, галактическая нейросистема типа рой, искусственный интеллект, вылечино из гигантское тысячи и тысячи скопления галактик. Моё время истекло, сообщил мыслеголос, где она очнулась. Что конкретно велел передать вестник? Первое: в солнечной системе может появиться лазутчик за галактического разума, необходима реакция формата внезапная военная угроза. Второе: по оценке действий посланца Флоняки можно сделать вывод, что она в свою очередь управляется более мощной системой, которую мой создатель назвал Маране. Голос умолк. Прошла секунда. Вторая. Третья. Вы ещё здесь? Испугалась Дьяна. У меня осталась 1 минута 20 секунд. Что за лазутчика следует ожидать? У меня нет ответа на этот вопрос. Ну хотя бы скажи, откуда он, из пузыря из какой-то галактики скопления Девы, самоилла Неоке, может быть, это посланец дракона 5 или чёрного принца? У меня нет ответа. Проехали, перебила Диана собеседника. А какой связи разума Ланеоке с Маранами говорил вестник, где по его версии стоит искать Маран? Полное информационное насыщение мне не подвластно. Могу лишь сформулировать подобие ответа из общей речи моего носителя. Давай побыстрей. Мара — немогущественная раса, которая должна владеть не только пространством, но и временем. Каким-то образом она воздействует на прошлое. Это всё, что я могу сообщить вам. И за то спасибо. Через кого или через что они воздействуют на прошлое? Они программируют уже существующие в космосе разумы. Прощайте. голос умолк. Пелена, накрывшая зонтиком голову Дианы, растаяла. Она поняла, что пси-закладка, оставленная Капуном, ну и предвидение у этого неземного искина, лучше, чем у нашего Нострадамуса, там, где её не мог найти случайный человек, перестало существовать. Музейные редкости отошли на второй план. Диана нашла Мигеля, поблагодарила его за экскурсию и заторопилась в центр. Полученные сведения требовали немедленного анализа сотрудниками российских космических спецслужб.